Глава 15. Гобитель Репейниц. закаулке сознания серийного убийцы пола Слейтера взгляд изнутри. Ныне уже шест65-летний полл Слейтер по-прежнему отбывает пожизненное заключение за похищение убийства пяти женщин, совершенный в период с 1975 по 1987 год. И все 12 лет в ходе которых он сеял смерти и ужас среди мирных обывателей, Слейтер успешно поддерживал нормальные повседневные отношения с обитателями городка Барнсли на севере Англии и казался всем, кто знал его, хорошим крепким семьянином, женатый человек с маленькой дочерью, которую он буквально боготворил. То, как он умудрялся жить бок о бок с ними все это время, охотясь на беззащитных женщин и не вызывая при этом никаких подозрений, стало для всех настоящим потрясением. Как такое чудовище могло свободно разгуливать среди нас и так долго оставаться незамеченным? Это лишь часть вопросов, которые задавали многие и на которые средством массовой информации безуспешно пытались найти ответы, посвящая сотни дюймов газетных колонок различным теориям и домыслам. За последние 30 лет, кто только не пытался разгадать эту загадку, с привлечением психологов, психиатров, детективов, знакомых и даже членов семьи убийцы. Но никто так и не обратился к единственному человеку, способному дать ответ на все эти вопросы, к самому Полу Слейтеру, до недавних пор.